Глава 6. До главного здания министерства мы домчались за 10 минут, после чего для меня галантно распахнули дверь и предложили широкую руку помощи. Я едва сдержалась, чтобы не плюнуть в неё. Вышла сама, естественно, мрачно глянула на ухмыльнувшегося негодяя, сцепила зубы и направилась к широким бетонным ступеням. Гад последовал за мной. Я не стала останавливать его лишь по одной причине: такой солидный в костюме и в количестве двух штук на входе в здание. «Меня охрана пропустила без вопросов, лишь сопроводив взглядом пиликнувшая панель пропуск, а вот на моего провожающего посмотрела недобро». «Документы», – холодно попросили мужики у наёмника. Обернувшись через плечо, послала гаду победную улыбку, искренне порадовалась его потемневшему лицу и вдавила кнопку вызова лифта. Через минуту вышла на верхнем этаже, прошла сквозь толпящихся специалистов из магической полиции, скорой и нашего министерства, Здоровая с мрачными знакомыми, свернула к кабинету начальника и вошла, коротко постучав и места в дожидаться разрешения. В просторном светлом кабинете висела такая разительная с коридором тишина, во главе стола из тёмного дуба сидел Максим Юрьевич, крепкий макс за сорока с лишним лет, темно-волосый, синеглазый и красивый, как все представители его профессии. По другую от него сторону устроились ещё четверо, тоже маги, насколько я знаю, доверенные нашего нового начальника. приглашённые им в министерство после получения поста главного всех своих вожу с собой с этими мы даже знакомы не были но один тот факт что маги работают в министерстве ведьминского контроля заставлял меня негодовать вызывали напомнила я несколько враждебно складывая руки на груди и не спеша устраиваться в обществе этих неведим у шефа для конфликтов со мной было слишком мало свободного времени и слишком плохое настроение неодобрительно дёрнув головой маг поджал губы но свои эмоции сдержал и ровным бесстрастным тоном произнёс. «Две новости. Обе паршивые». И тут же Ехид на зло спросил. «С какой начать? С той, которая не касается меня?» Подумав секунду, решила уверенно. В синих глазах сверкнуло одобрение моим умственным способностям. «Значит, я верно поняла, и одна из гадских новостей точно про меня». «Мы вскрыли базу», – начал начальник. «На данный момент у нас на руках неопровержимые доказательства того, что Елизавета Ирейская продала конфиденциальную информацию как минимум на 17 сотрудников». Меня пошатнуло, но дальше оказалось ещё хуже. Семеро из них мертвые, двое объявлены без вести пропавшими, ещё одна была замечена на торгах на Эльмее. Об остальных информации нет. Мне резко стало тошно и душно от этого простого осознания. Лиза сливала инфу на наших. Лиза сливала наших. попросту торговала чужими жизнями. На фоне вскрывшегося я даже искренне порадовалась, что Арес её убил. Тут же отругала себя за эти мысли, но, узнав я всё раньше, сама бы ей голову оторвала. Вторая новость потребовала сдерживаясь за всех сил. Сначала получаем информацию, потом решаем проблемы или же затем плачем, страдаем и убиваемся по несправедливости жизни. Юрьевич помолчал, но так как я на него не смотрела и эмоций на его лице не видела, какой-либо реакции от меня Мак не получил, подавил вздох и столь же прямо сообщил: "Ты официально переводишься в отдел в Калифе". Резков скину в голову просто не поверила своим ушам. В том, что меня попросту отсылали в другой мир ради, кажется, моей безопасности, я даже не сомневалась, не понимала лишь почему этот Мак пошёл на такой шаг. "Не ставьте разата сомнения, я спросила прямо. Почему?" Мне подарили тяжёлый, не мигающий взгляд, а через несколько томительных напряжённых секунд и глухой ответ. Я своих в беде не бросаю. За вафлем и моими вещами поехала не я. Меня даже издания выпускать отказались, так что несколько часов мрачная я просидела в ожидании. За поехавших переживать смысла не было. Там Катя и Ксюша, две мудрые ведьмы. А с ними отряд магической полиции, так что ничего плохого случиться не должно было. Но всё равно как-то чем дольше я сидел без дела, тем больше нехороших мыслей лезло в голову. В итоге дверь в мой захламлённый кабинет открылась, царапая пол, вбежал встревоженный фамильяр, преодолел всё пространство комнаты и запрыгнул ко мне на колени. Следом за ним вошла Катя с двумя сумками в руках, глянула на нас с крысом, посмотрела мне в глаза и сообщила: "Вертолёт ждёт наверху". Всё дело в порталах. Существуют такие, которые неизменно остаются на одном месте десятилетиями, крепко связывая два мира. Проблема в том, что открываются они где угодно, и чтобы попасть, например, в Нейтлем, нужно добраться до специально построенной магической базы в центре Тихого океана. С Калифом прямого соединения у нас не было. Придётся сначала лететь в Мбандаку. В севере от неё есть портал в Альгеллу. Оттуда, через половину мира, попасть в портал в Алексину. Из неё в Марионн. и уже из него в Калиф. Путешествие месяца на два, а дальше привет, новый дом и новая жизнь. Меня посадили в вертолёт, на нём оперативно доставили в аэропорт на окраине города, а оттуда на частном самолёте. Вовсе не в Африку. Даже не в её сторону. Мы полетели на запад. Пересадка на частный самолёт, трёхчасовой перелёт, и в два часа по местному времени я уже заселялась в маленькую служебную квартиру в центре Праги. Сказать, что радости это мне не принесло никакой, ничего не сказать. Бегать от проблем в целом не мой профиль. Но попробуй поспорь с прямыми приказами. Вот же, блин. Ты к нам надолго? Вечером этого же дня поинтересовался Давид, представленный ко мне гид. Мы ехали в его служебной машине по городу. Только что были в офисе управления, теперь держали путь в знаменитую магическую тюрьму, а оттуда планировали сигануть в портал Ван Рей. Поэтому по этому поводу было решено взять с собой друзей Давида, супружескую пару Матуса и Анну. Итого нас в машине было пятеро, считая дремлющего у меня на коленях Вафиля. Все эти перелёты и нервотрёпка ему не понравились. Мой гордый дракон не желал оставлять меня ни на минуту, постоянно бродил следом и жалобно спрашивал, когда мы поедем домой. Хотела бы я знать, как начальство решит, ответила, отворачиваясь к окну. Давид моего нежелания продолжать разговор не понял и зашёлся в долгом эмоциональном рассказе о себе, своих друзьях и коллегах, магических делах в Чехии. Я не слушала, разглядывая мелькающие мимо автомобили. И тут раздалась стрельль. Твой? Давид пихнул рукой по коленке, привлекая моё внимание. Телефон пришлось сменить к новому звонку я ещё не привыкла. Достав мобильный из кармана, глянула на незнакомый номер и чуть помедлив приняла вызов. Мгновение с той стороны молчали, а затем я услышала негромкий, чуть задумчивый мужской голос, от которого меня буквально затрясло всем телом. Мне нравится мне этот парень рядом с тобой. Перестав дышать, я во все глаза уставилась на приборную панель перед собой. Сердце, споткнувшись, начало наращивать темп, в ушах зашумело, в голове зазвенело, а в сознании никак не могла уложиться мысль: "Неужели? Неужели это действительно тот, из-за кого я фактически сбежала из дома?" Как? Просто как? Да я типа сзади я не в восторге, но этот к тебе хотя бы не пристаёт. Не получив от меня никакого ответа, добавила Рес Матян тоном человека, невозмутимо размышляющего об убийстве. Я не дышала. Просто не могла. Ну и что ты бледнеешь? Насмешливо поинтересовались у меня из телефона, неровно глянув в окно, наконец начала догадываться. Сзади голос хрипел. И спереди с лёгкой превосходящей издёвкой подтвердил Мак. И справа за две машины. В такой непредвиденной ситуации я могла сделать лишь одно. Отняв телефон от лица, молча отключилась, открыла бардачок и зашвырнула туда мобильный, решив сделать вид, что мне просто показалось. Галлюцинации на фоне стресса. Такое случается. «У тебя проблемы?» Напряженно спросил Давид. Вафель приподнял голову, приоткрыл глаз и с сонной тревогой посмотрел на меня. «Еще не поняла». Ответила глухо, принимаясь успокаивающе поглаживать своего фамильяра. И тут раздалась стрель в входящего звонка. Я не отреагировала ни на него, ни на взгляды всех тех, кто был в автомобиле. Скорее случилось закономерное. Звонить перестали, но меня это почему-то не успокоило. В следующую секунду зазвучала новая мелодия, и Давид особо даже не задумываясь ответил на свой входящий. Мне это всё окончательно перестало нравиться. А наш водитель, выслушав что-то короткое, вдруг побледнел так сильно, что это было хорошо видно даже в прорезаемом городским освещением темноте машины. Дёргано повернул голову и изодрожавшей рукой протянул мне свой сотовый. Я знала, кто позвонил, ещё до того, как медленно поднесла устройство к уху и услышала чуть усталая и очень укоряющая: "Ты правда так расстроилась из-за смерти этой секретарши?"